Она попыталась читать и размышлять, но внутренние волнения, смутная тревога отвлекали ее еще больше, нежели трубные звуки, конский топот, лая охотничьих собак, весь день раздававшиеся в окрестных лесах. Что это было за охота, настоящая или эффективная? Неужели Альберт до такой степени переменился и усвоил все привычки обыденной жизни, что мог теперь без ужаса проливать кровь невинных животных? Аливерань?